Он не собирался посвящать ее в свои планы, тем более планов не было. Поиски его закончились в кухонной зоне. Именно там он понял, что очень голоден. Отсюда и плохое настроение. Он резко остановился. Николь чуть не тюкнулась носом ему в спину. Холодильник манил двумя дверцами, намекал на богатый и вкусный внутренний мир. Дмитрий не стал ему сопротивляться, тем более сопротивляться холодильнику на голодный желудок – проигрышное дело. Он обернулся к девушке. «Раз уж мне придется побыть у вас в гостях какое-то время, могу я у вас чай попить?» «Так кушать хочется, аж переночевать негде», – скверным голосом проговорила она. Но передумала вредничать. «Пейте. С печеньем. В моем доме нет печенья. А что у вас есть?» Он открыл холодильник и протянул. «Да так и ноги можно протянуть. Что вас не устраивает? Сплошные йогурты. А, вот сыр. О, яйца есть. Можно омлет сделать. Хотите? Хочу. Ставьте сковороду на плиту». Но девушка Николь не любила делать то, о чем ее просят. Она не любила быть тем, кем ее хотели видеть. Она любила необдуманные поступки и шокировать людей. Она послушно достала сковородку, подумала, подошла со спины и тюкнула Диму по голове. Он айкнул и медленно повернулся. «Вы зачем меня ударили?» Он схватился за затылок. «Чтобы вы потеряли сознание. Вы хотели меня убить?» «Нет, приглушить». «Завернуть в ковер?» «У меня нет ковров». «И вывести на мусорку?» «У нас двери закрыты». «Тем более...» А если бы вы мне голову разбили? Крови-то, крови сколько было бы. А ведь вы убираться не умеете. Белоручка, разбалованная идиотка, припадочная. Как вы смеете меня оскорблять? Вскрикнула она и замахнулась. В руке была сковорода. Ей он получил второй раз, но в лоб. Колокола Свято-Николаевского собора тише звонят. Его глаза пошли в разные стороны, сошлись у переносицы и медленно закрылись. «Ой, простите, я не хотела». Она откинула сковородку, та звонка лязгнула о пол. Звон еще стоял, а Дима пошатнулся и упал рядом с ней. «Эй, вы чего? О, Боже, я его убила! Что же делать? Что же делать? У меня нет ковра!» Она плюхнулась рядом на колени, потрепала его за куртку. «Эй, как вас там? Дмитрий, очнитесь!» Он не подавал признаков жизни. Она собиралась упасть в обморок рядом, но что-то держало ее в сознании. Наверное, это страх. «Да придите уже в себя!» Пощупала пульс на руке, потом на шее. Но что-то такое она видела в кино. Там почему-то щупают в этих местах и нащупывают. Она же ничего похожего на сердцебиение не услышала. Прижалась ухом к груди. И там тишина. Может, не с той стороны прижалась? Повторила с другой стороны. Тишина. А еще что-то давали понюхать. Знать бы, что именно в кино дают понюхать. А, вот еще зеркальце к носу подносят. Зеркальце у нее есть. Она достала пудреницу и приложила к его носу. Не подействовала. Ах, точно! Надо ведь открыть. Она открыла коробочку и снова приложила к носу. Он повел носом и фыркнул, как лошадь, но в себя не пришел. Она приложила пудреницу к своему носу. Проверить, почему не действует. Пудра имела приятный аромат и легкую рассыпчатую текстуру. Попала в нос. Николь чихнула и констатировала все факты из фильмов. Брехня. Она ненадолго задумалась, хоть в подобных случаях люди думают долго и основательно. Но Николь была сделана из другого теста. Она во всем торопилась. Поэтому, не приведя в сознание свою жертву, устроила поиски в его карманах. Шустро прошлась по куртке. Сонька Золотая ручка могла позавидовать Николь, потому что не имела такого проворства и нежных невесомых пальчиков. Но Николь была слишком культурна и богата, чтоб тырить по карманам мелочь. А она достала из первого кармана шапочку. Долго ее рассматривала. Шапочка имела вытянутый вид, да еще и с дырками. Если бы ее в этот момент кто-то видел, то понял, какие мысли блуждают в ее голове. Она – знаток последних модных новинок. Писки моды звучат в ее ушах, но подобного она не встречала. Кто такое делает? Это же носить не модно. Ну ладно, современная мода непредсказуема. Возможно, это пропищит будущей весной. Она отложила безвкусицу и приступила к следующему карману. Что-то твердое и железное почувствовала ближе к левому боку. Это что-то очень ее заинтересовало. Николь отодвинула куртку и прошмыгнула под джемпер, но железная хватка остановила ее руки. Дмитрий схватил ее за запястье и дернул. Она не удержалась и распласталась на нем. «Чтобы полежать на моей груди, не надо было меня бить». «Не хотела я на вас лежать», — строптиво возмутилась она и вернулась в исходную позицию. Стояла на коленях, он держал ее за руку. «Извращенка! Кто я?» Сам такой, валяется здесь на полу. По вашей милости, точнее, не милости, дерется она. И чем? Кочергой и сковородкой. Что вы вообще себе позволяете? Это немыслимо, вырубить и раздевать. Да не собиралась я вас раздевать. Она вскочила с колен и зашагала взад-вперед. Он медленно перевернулся на бок, покряхтел, простонал, встал на четвереньки, подполз к столу. Зацепился за его край и поднялся на ноги. Отодвинул стул от стола и сел. Потер лоб. Кость вроде цела, а вот мягкие ткани жалобно отозвались тупой болью. Николь продолжала нервно вышагивать. Он попытался поймать ее в поле зрения и сконцентрироваться. Не получилось. «А можно не мельтешить? У меня голова от вас кругом идет. Так тебе и надо». «Вообще-то я могу на вас в полицию заявить и побои снять, нанесение вреда». Последние слова подействовали на нее целительно. «Ладно, ладно. Хотите, я вам чай с бутербродами сделаю?» «И компресс изо льда. У меня шишка растет». Она подошла к нему и присмотрелась. «Ничего там не растет. Вы же не лес, чтобы на вас шишки росли». «Очень смешно. Я хотела разрядить обстановку». — Будьте так добры, разрядите. Сделайте мне кофе, бутерброд с сыром и омлет. Сверху присыпьте зеленым луком. — Ага, сейчас. — Что, лук не любите? — А вы не обнаглели? — Омлет, кофе, что вам еще сделать? — Найдите мой телефон. Хочу позвонить в скорую помощь и полицию. — Ладно, ладно, — скрипучим голосом протянула она. — Шантажист. — Сейчас сделаю. Она достала яйца и покрутила их в руках. Осмотрела, сделала все не спеша, долго раздумывая над действиями. Считала, что в этом деле спешка ни к чему. Но Дима уже все понял, помог. Яйца надо помыть и разбить в глубокую тарелку. Я знаю, пропыхтела она, но все сделала, как он сказал. Теперь чуть посолить, чуть-чуть, хватит, и взбить вилкой до однородной консистенции. Я знаю, не поворачиваясь к нему, застучала вилкой. Молока совсем чуть-чуть. Все, все, хватит, а то не поднимется. Кто? Омлет, естественно. Вы же омлет готовите, а не мужчину. Пошляк! Звонко выкрикнула она и также звонко откинула вилку. Извините, это у меня после травмы. Наверное, мне и вправду в травматологию надо. Не надо, пробурчала она и взяла вилку. Нужно поставить сковородку на газ. Близко ко мне с ней не подходите, предупредил Дима, когда она подняла сковороду с пола. Учтите, я тоже знаю некоторые приемы. Вскоре по кухне поплыл приятный букет вкусов. Аромат кофе закружил в танце с ароматом омлета. Но, наконец-то, в этом бездушном современном доме запахло жизнью. Пока она крутилась возле плиты, он смог ее разглядеть, хоть и со спины, хоть и с прищуренными глазами. Фигуристая, ухоженная, молодая, с характером, Красивая, кто бы спорил, но есть у нее что-то от кобры. Лука нет, могу предложить сельдерей. Фу, меня от него воротит. Сельдерей очень полезен для мужской силы. У меня с этим все в порядке. Она поставила перед ним тарелку с омлетом и кружку кофе. Себе взяла кусочек сыра. Дима понял, что такой высоковажной особе кухню доверять нельзя было. Лучше бы он не притворялся, что у него башка болит, а сам приготовил себе обед. В лете хрустела яичная скорлупа, и он совершенно не поднялся. Был приплюснутым, как блин. Дима бескультурно доставал скорлупу и складывал на бортик тарелки. — Совсем готовить не умеете? — Умею. — Что, сыр себе отрезать? На этом ваши кулинарные способности заканчиваются? — Почему вы все время недовольны? Женщина должна уметь готовить. — А ваша жена хорошо готовит? — Я не женат. — Потому и не женат. «Все вам не нравится». Он развел руками и отхлебнул из кружки. «Какой гадкий кофе! Не капризничайте. Была бы Оксана, она бы приготовила. оксана бариста Оксана моя домработница, кухарка, уборщица. Настоящая женщина, а не нарядившаяся кукла». «Чего это я нарядившаяся?» «Того. У вас даже тапочки с каблуком». Она уставилась на свою обувь, как будто впервые ее увидела. «Это не тапочки». «А что это? Обувь на выход? Вы в ней по бутикам ходите?» «Ну да. Вот я говорю, нарядившаяся кукла». «Сами вы кукла!» — фыркнула она и с грохотом поставила кружку на стол. «Я ему тут готовлю, принеси-подай, а он меня куклой обзывает». «Ладно», — перегнул палку. «Спасибо. Да, пожалуйста, приятного аппетита!» Ее приятного аппетита прозвучало, как «чтоб ты подавился», но его это не задевало. Он поел и подобрел. А я, кстати, пока готовила, поняла, где мы можем выйти из дома. Да, и где? Через бассейн. Там есть дверь. А вы думали, я имела в виду канализационный слив? Нет, я так не думал. Просто удивляюсь, как вы могли забыть про еще один вход. Для нас это выход. Прекрасно. А еще меня радует, что кулинария помогает развивать умственные способности. Я просто забыла. Дом такой большой. Они допили кофе, одновременно поставили кружки и встали из-за стола. Бассейн располагался на первом этаже, в отдельном крыле. Если уж быть честным, а врать себе Дима не умел, то нужно бы признаться, что он сюда заглядывал, но выход не заметил. Из купальни выходили еще три двери, две в раздевалке и одна в тренажерный зал. Он и там побывал, когда осматривал дом, но они тоже не имели выходов на улицу. Они прошли вдоль бассейна к панорамному окну. Вид из окна, нужно отметить, открывался бесподобный. Пушистый снег завалил двор. Можевеловые лапы еле-еле выдерживали. Они низко опустились под тяжестью снега. Уличная гирлянда ненавязчиво моргала теплым светом. С этой стороны окна в огромных катках жили пальмы. Они раскинули остроконечные лапы на волосатых стволах. Рядом стояли лежаки с пушистыми бирюзовыми полотенцами, а в подвесных креслах яркие воздушные подушки. И на фоне зимы этот уголок отдыха выглядел лучше, чем заграничные курорты. Вместе с легкими парами хлорки Дима уловил спонтанное желание поплавать в бассейне, занырнуть с головой, открыть глаза под водой, проплыть несколько метров, насколько воздуха хватит. Зацепиться за бортик и смотреть в окно. Любоваться морозным вечером. Но с желаниями, особенно со спонтанными, необходимо бороться. Что он и сделал. Прогнал. Нечего расслабляться на работе. Николь дернула стеклянную дверь. а Она не поддалась. Дима повторил попытку. Она жалобно звякнула. «Смотрите, не разбейте». «Я и не собирался», – пробубнил он и двинулся в обратную сторону. Николь шла рядом. Получается, у нас снова нет выхода на улицу. Если только через каминную трубу, как Дед Мороз. Дед Мороз входит в двери. Это Санта-Клаус воровскими путями шастает. Что вы болтаете? Санта-Клаус входит, а Дед Мороз по крыше лазает. В камин подарки кладет. Ерунда. Да что с вами говорить? Все равно не переспорить. Потому что я права. Вы совершенно далеки от фольклора. Вы же садовник, лесник. «Егерь? Леший?» «Вы ушли в фольклор», — заметил он. Но она считала, что правда на ее стороне и не собиралась его слушать, хоть и вела с ним беседы. И ему пришлось заметить. «У вас пробелы в голове, которые необходимо заполнить знаниями?» «Сам ты пробел». С этими словами она стукнула его в плечо. И он оступился, поскользнулся и не устоял. «Вот это напор, вот это девушка, локомотив, а не девушка». Он не успел еще повосхищаться, потому что уже прилетел в воду. Вот и сбылось его спонтанное желание. Он поплавает. Бассейн встретил Диму с распростертыми теплыми и мокрыми объятиями. Он ушел под воду с головой, подняв такую волну, которая могла смыть Подмосковье. Вещи моментально впитали в себя воду и потянули своей тяжестью ко дну. Дмитрий быстро сориентировался еще в полете, схватил воздух ртом, не захлебнулся, оттолкнулся ботинками об дно, поэтому ему не составило труда вынырнуть возле бортика. Самое неприятное в этой ситуации — это берцовки, полной воды. И Николь смеется так, что аж слезы на глазах выступили. Он не разделял с ней веселье. Наоборот, был зол. И она, наконец, заметила, что от злости трещит воздух, его лицо и даже бассейн, а вода заледенела. Она притихла, а он выбрался из бассейна и угрожающе двинулся к ней, издавая чавкающие звуки обувью. «Так, значит, ты меня решила угробить. Я давно подозреваю, что ты ненормальная». «Нормальная», — возразила она, но как-то неуверенно. Видимо, догадалась, что мужчина задумал месть». Она отбежала от него на приличное расстояние. — Ты думаешь, тебе все позволено? — Не позволено. — Ты думаешь, так можно с людьми обращаться? — Не думаю. — Это заметно. Он наступал, она отступала. — Ну что ж, сейчас мы посмотрим, что богатые тоже плачут. — Не плачут. Сейчас я увижу мокрую курицу. — Сам ты курица, мокрая. Не подходи ко мне, я знаю приемы. — Твои приемы незаконны, идиотка. — «А ты совсем не галантный! Как я могу быть галантным в таком виде?» Он остановился в полуметре от нее, прижав ее своей настырностью и чуть-чуть харизмой к стене. «Не надо меня в воду!» — крикнула она. «Надо!» — возразил он. «Не трогай меня, не подходи, не прикасайся!» Он ее не послушал и подошел, и схватил за руку и потянул к бассейну. Она упиралась. «Не смешно тебе?» — извил он. «А чего ты не смеешься? Я не хочу воду. Да тебя в купеле со святой водой нужно полоскать, чтоб черти тебя покинули. Я накрашенная. Вот хотелось бы посмотреть на тебя натуральную». «Пожалуйста», — простонала она, когда встреча ее идеального макияжа с водой была уже неизбежна. «Дима, пожалуйста». Он резко остановился и дернул ее обратно, так что она в полете поменяла курс своего движения. И очутилась в его могучих руках, прижатая к не менее могучей груди. Ты мокрый, и я теперь мокрая. Мы перешли на «ты» официально? Да, скромно улыбнулась она. В тот момент, когда ты вынырнул из бассейна. Я тебя предупреждаю, еще раз сделаешь что-то подобное. Я не знаю, что с тобой сделаю. А что бы ты хотел? Выбираясь из его объятий, хитро улыбнулась она. Он не любил быть игрушкой в чужих руках. А ее кокетство распознал с первого слова. «Ну что ж, можно и поиграть». «Много чего хотел». Он резко прижал ее крепче к себе и добавил. «Но запру на чердаке». «Ой, как грозно!» — кокетливо пропела она. «Ладно, смотрю тебя в краску вгоняю. Стесняешься? Пойдем переодеваться?» «Пойдем. Заодно и посмотрим, кто из нас стесняется». Дима пропустил ее вперед и игриво шлепнул позаду. Она взбеленилась. «Не смей меня шлепать! Не нравятся тебе такие игры?» Он повторил. Получилось звонко. Она повернулась к нему, желая спрятать многострадальную пятую точку. «Еще раз меня шлепнешь? Я тебя... Я в тебя... Я тебе... Ты сейчас мечтаешь, что со мной сделаешь или повторяешь падежи русского языка?» «Я тебя в подвале закрою!» — выдохнула она, резко развернулась, поскользнулась, попыталась устоять. Раскинула руки, хватая воздух. Но, как известно, за него сложно держаться, поэтому она падала на пол. Дима галантно подхватил ее, но получилось просто некультурно. Такое обращение с малознакомыми девушками ни один воспитанный мужчина не имел права себе позволить. Он в порыве культурной помощи обнял ее со спины и схватил прямо за грудь. Тонкий халатик на голое тело. Вот что он почувствовал. Но нужно отдать ему должное. Он ее удержал, и она не упала на мокрый пол. Но заверещала так, что в бассейне пошла волна. Не смей меня лапать! Он засомневался, что выживет после такого дерзкого поступка. Я пытался помочь. Не смей мне помогать! Она выпрямилась, схватила его за руки, отклеила их от своего тела и откинула их, как змей. Зашагала прочь от домогательств. Он смотрел ей вслед. Такой ровной спины больше не существует в природе. Вот и правильно, пробубнил себе под нос невидимый. Не будешь больше со мной шутки шутить. Он сел в кресло, стянул с себя куртку, плюхнул на пол, снял ботинки, вылил из них воду. И вообще, — крикнула она ему, — не смей мне тыкать. Он дождался, когда она выйдет, стянул с себя свитер, шлепнул тяжелую мокрую кучу на соседний лежак, Снял с себя кобуру с пистолетом, оглянулся по сторонам. Катки, лежаки и огромная лужа в огромном бассейне. А осталось понять, где спрятать пистолет. Это не считая, как, чем и где его просушить. Глаза зацепились за бирюзовое полотенце. Он быстро, хоть это дело требовало неспешки, разобрал пистолет на запчасти, промокнул его и стал собирать. В любую минуту могла вернуться хозяйка. Застанет его за этим занятием, устроит истерику, поднимет крик, ему придется оправдываться, рассказать ей правду, сдать грома. Она устроит им встречу с крестным Никитиным Игорем Валерьевичем, а по совместительству с самым главным из самого главного офиса. Ох, какие сложные времена тогда настанут. Он обсушил и собрал пистолет в нормальное для него состояние, хоть и прекрасно понимал, что, как прежде, он уже никогда не будет». Это сильно расстраивало. Озираясь по сторонам и прислушиваясь к тишине за дверью, он обошел вдоль бассейна по периметру комнаты. В дальнем углу стояла ваза. Но кто он такой, чтобы снова наступать на те же самые раскиданные грабли? Телефон в вазе был наглядным примером, что в этой емкости не место даже пистолету с кобурой. Он подошел к пустой катке, в которой по замыслу дизайнера должна быть пальма, но, видимо, сдохла от соседства с Николь. Заглянул внутрь. Там оказался разноцветный песок. Видимо, дизайнер тоже заметил, что рядом с Николь можно только песок хранить. Дима снял футболку, выжал и завернул в нее пистолет с кабурой, Выкопал ямку в импровизированной песочнице и прикопал туда оружие. Сверху положил аквадосточку, прикрыл. Быстро вернулся к креслу, взял полотенце и стал вытираться. За этим занятием его застала вернувшаяся Николь. Она была одета в спортивный костюм, мягко переливающийся бархатом и предательски подчеркивая все ее выдающиеся изгибы. Но ну, те, которые он нечаянно пощупал, пытаясь не дать упасть. А больше она не могла ничего найти надеть. К примеру, халат дворничихи, могла бы еще метлу взять. Хотя этой ведьме метлу доверять нельзя, она на ней летать начнет. Но нет же, она надела то, из-за чего мужики штабелями падают. Вроде даже и накрасилась, и прическу подправила. Дима не сводил с нее глаз. Выглядел пристукнутым и глупо улыбался. Хоть старался быть культурным. «Не пялься на меня!» «Я не пялюсь», — заверил он, разозлившись на себя и перевел взгляд на ее серьги. Как он их сразу не заметил? А они же огромные. Что-то подобное он видел у себя на кухне сходство с ложкой, а может, с поварежкой. Они сверкали и переливались, затмевая своей красотой выпуклости Николь. В них отражалось все: Дима, бассейн, жизнь. — Что ты уставился? Отражение свое ловишь? — У вас что-то со вкусом. Разве так сейчас носят? — Это модно. Они сочетаются с моими кроссовками. Он перевел взгляд на обувь и согласился. — Точно, сочетаются. «Извините, что засомневался в вашем вкусе. Можно подумать, вы специалист в моде. Ну, кое-что понимаю». «Да, и что же?» – поинтересовалась она. «То, что губы нужно рисовать, не выступая за границы лица и вселенной». Она быстро приложила пальцы к губам, пощупала. Он заверил. «Нет-нет, у вас нормальные губы, красивые». «Правда?» – потупила она взгляд к полу. Поправила прическу, зацепила пальцами локон, покрутила его. «Правда», — ответил он, заметив, что девушка умеет быть скромной. А еще она подобрела. Вот что комплименты с людьми делают. Растопили ледяное сердце северной королевы. «А я вам вещи принесла». Она передала ему стопку белья. Он разложил вещи. Это оказались белая футболка и голубые джинсы. Все, как любят пижоны. «Это вещи вашего мача. Я не хочу. Не в вашем положении капризничать». Или собираетесь мокрым по дому ходить, сырость разносить, грязь развозить. Сами будете убирать, а потом простудитесь. Вас замучает кашель, бронхит и пневмония. А там и по скорой в больницу можно попасть». Перспектива ему не понравилась. Он стянул полотенце с плеч и откинул его в мокрую кучу своих вещей. Николю ставилось на его торс. Он самодовольно улыбнулся. но не все ж ему на нее пялится». Настала и ее очередь. А мышцами он мог похвастать, если было такое желание. Он напряг пресс и заиграл грудной мышцей. «Не пялься на меня», — предложил он с улыбкой, натягивая футболку. Та сразу обтянула его тело. Николь потупила глаза, засуетилась, помчалась в одну сторону, вернулась в другую, помчалась к выходу. Он разделся до трусов, подумал и избавился от них сменил свои мокрые брюки на джинсы и пошел следом за хозяйкой дома. Возле двери оглянулся, на всякий случай осмотрел катку, но наличие там пистолета ничего не указывало.